Петр не знал еще о княжей смерти, от детского ничего не слыхал об этом, и потому начал сильно тужить, что ему придется опять ехать в город, думал, что будет ему мука пуще прежней. Еще до обеда пригнали за Петром из города звать князю. Он отправился, и когда приехал на княжий двор, то к нему навстречу вышли с сеней слуги княжеские, все в черном. Петр удивился, что это значит. Когда он вошел на сене, то увидел, что молодой князь Ярослав, сын Владимира, сидит на отцовском месте, тоже в черном и в черной шапке, и все бояре в черном. Петру подставили скамью, он сел. Ярослав взглянул на него и залился слезами. Петр сидел, ничего не ведая, наконец спросил, «Да что же все это значит?» Ему отвечали, что в эту ночь Бог послал по душу князя Владимира. «Как так?» — сказал Пётр «В эту ночь я выехал отсюда, он был совершенно здоров». Ему отвечали, что ударило князя в плечо. Из того начал изнемогать и Богу душу отдал. Пётр сказал на это. «Воля Божия, а всем там быть». Тогда Ярослав начал говорить. «Мы тебя позвали вот для чего. Бог волю свою, как ему было угодно, так и сотворил. А теперь поезжай к отцу моему Изяславу». Отвези ему от меня поклон и скажи. «Коли Бог отца моего взял, то ты будь мне вместо отца. Ты сам с отцом моим ведался, как там, что между вами было. И то уже Бог рассудил. Бог отца моего взял, а меня оставил на его месте. Полк его и дружины его у меня. Одно копье только поставлю у гроба его, да и то в моей руке. Теперь, батюшка, кланяюсь тебе». Прими меня в сыновья наряду с сыном своим Мстиславом. Пусть Мстислав ездит подле твоего стремени по одной стороне, а я буду ездить по другой, со всеми своими полками. Сказав это, он отпустил Петра. Несмотря, однако, на такие обещания, Ярослав не сдержал своего слова относительно Изяслава, и в 1153 году последний принужден был выступить против него в поход. У реки Сирета сошлись враги. галицкие мужи начали говорить князю своему Ярославу. «Ты молод, так отъезжай подальше и смотри только на нас. Отец твой кормил нас и любил, так и мы хотим за честь отца твоего и за твою голову сложить. Ты у нас один, князь, если с тобою что станется, то что нам будет делать? Поезжай-ка, князь, в город, а мы останемся биться с Изяславом» и кто из нас будет жив, прибежим к тебе и затворимся с тобою». Ярослав послушался их. Полки сошлись, и была сеча злая. Бились от полудня до вечера. Вдруг встало смятение в обеих ратях. Не видно было, которая победила. Изяслав гнал галичан, а братья его бежали от них. Изяслав набрал в плен галицких бояр, а галичане оплонились боярами киевскими. Великий князь переночевал на побоище, и на другое утро, видя, что у него осталось очень мало дружины, пошел назад в Киев, а пленников галицких всех побил, потому что их было некому стеречь. И был плач великий по всей земле галецкой.